Халла из женского дома перебралась жить к Ботхильд и сказала, что на совсем. Поначалу она дечилась, глядела на повитуху с опаской, оно как за нерадивость приложит по затылку тяжеленной ручищей, но Ботхильд ни разу ее не обидела, слово дурного не сказала, даже когда все у Халлы из рук валилось. Терпеливо по-матерински обходилась она с неумехой девчонкой, разъясняла, показывала, как надо делать то или это. А когда стало получаться...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 а потом начнут потихоньку укутывать землю пушистым снежным платком. Надолго придётся забыть о лете, о тёплом и ярком солнце, о зелёной траве, крепким сном будет спать великая мать, ожидая, когда разбудит её по весне лебединые крики. Молодую ведунью предстоящей зимой ожидало немало забот. Каждый вечер она садилась к светцу, расстилала на коленях алый шёлк и принималась вышивать —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 А многомудрые жены просто поднимали головы навстречу летящим снежинкам. Дети носились по двору на перегонки с собаками, и звонкий песилай перемешивался с радостными детскими криками. Они-то и отвлекли от работы тех, кто выглаживал доски в корабельном сарае. Эйвен Конунг отложил топор, приоткрыл дверь и выглянул наружу. Внутрь озорной стайкой тут же ворвались легкие белые хлопья. Никак снег пошел, проговорил Лейдольф, рано он нынче.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 Но Хельга этого не знала и не на шутку перепугалась. Подружки посмеивались, поздравляли её, называли счастливицей, а она лишь вымученно улыбалась, отводила глаза, а под конец праздника куда-то пропала. Йорун это заметила. Ещё с той памятной девичьей драки она взяла на себя заботу приглядывать за Хельгой, и в этот раз её словно неведомой силой потянуло уйти от горящих костров,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 Не только потому, что жалела малышку и хотела помочь подруге. Была у Славен такая примета — если бездетная женщина понянчит чужого ребёнка, вскоре у неё появится свой. Она пока не чувствовала на себе косых взглядов, но замечала, что старшие жёны то и дело как бы невзначай заводят в её присутствии разговоры о хитростях и обрядах, помогающих зачать ребёнка. Про ячменное дитя Фрейдис знала —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 Снежке нужно было не только хорошо питаться, но и много пить. «Я всё гадаю, на кого щенки похожи будут», — сказал как-то Эйвент, когда они с Йорун стояли на берегу, на своём излюбленном месте, и смотрели на почерневший, наздреватый лёд. «А вот выберутся из логова, увидим», — улыбнулась девушка. «Одно знаю, таких собак ни у вас, ни у нас, Славен, ещё не бывало».